План выглядел так. Я прихожу в больницу в следующую субботу. На улице должно ждать такси. Деньги на оплату я получу от дедушки. Я, чёрт меня побери, должен позаботиться, чтобы папа не пришёл вместе со мной. И должен придумать хорошую причину своего отсутствия, возможно, с ночёвкой. Последнее оказалось легче всего. Вернувшись домой, Я достал из сумки свою грязную футбольную форму. Неужели обязательно так пачкаться? вздохнула мама, оглядев одежду. Без этого в футбол не поиграешь, сказал я. Я специально задержался на пустыре перед домом для престарелых и изволял одежду в земле. Надо предусмотреть всё до мелочей. Они должны быть чистыми к следующей субботе, сказал я, потому что мы уезжаем в тренировочный лагерь. Куда же, спросил мама. Всё до Артели. Будем спать в спортзале. И надо взять с собой еды. Приготовишь мне фрикадельки? Конечно. Дедушка любил фрикадельки. А я здорово наловчился сочинять. Верно, дедушка сказал, отменный враль. По крайней мере, папа был доволен, обрадовался, что меня не будет дома в следующие выходные. Он погладил меня по голове. Тогда я отложу на недельку поездку к дедушке. Я ведь знаю, как ты любишь его навещать. Спасибо, кивнул я. Теперь оставалось самое сложное. Дедушка задумал сбежать за город, в тот дом в Шхерх, где они жили с бабушкой, пока она не умерла. На следующую зиму дедушка упал и сломал ногу, а потом ещё раз её сломал и тогда оказался в больнице. Конечно, это далековато, вздохнул дедушка. Но мне там надо кое-что доделать. Обещай, что не полезешь на крышу. Он был способен на всякие опасные выходки. Обещаю, сказал он. А теперь послушай. Катер отходит от причала Сулен круга в час дня. Так что постарайся приехать на машине к половине 12. -го. Пожалуй, не помешало бы, если бы кто-нибудь позвонил сюда. и сообщил, что меня забирают на выходные, чтобы они тут не задавали лишних вопросов. Но кто может позвонить? Это уж ты сам придумай, внучок. Ну и задал он мне задачку. Сам я позвонить не мог с моим-то писклявым голоском. Нет, это должен быть кто-то взрослый. А как я закажу такси? Шофёр наверняка захочет поговорить с папой или мамой. И тут я вспомнил про Адама. На самом деле, его звали Ронни, но прозвали Адамом, потому что у него большое адамово яблоко. Когда он говорит, оно поднимается и опускается на шее, словно яйцо. Прямо глаз не оторвёшь. А голос у него ниже, чем у папы. Он работает в пекарне у автомастерской. Местечко для него в самый раз. Хлеб и автомобили. Интересует его больше всего. Рано утром он развозит хлеб по соседним магазинам, а освободившись, отправляется в мастерскую помогать. Он классный, угощает нас всякими булочками. А если из старых не остаётся, то и свежими. Это вам для собаки, говорит он, хотя никакой собаки у нас нет. Я пошёл к нему и выложил всё на чистоту. Адам которого на самом деле звали Ронни, стоял, скрестив руки на груди, и слушал меня с серьезным видом. В белом халате он был похож на ангела, только вот лицо все в веснушках. «И ты хочешь, чтобы я им соврал?» — спросил он. «Позвонил в больницу, как будто я твой отец?» «Ну да». «И чтобы я раздобыл машину и притворился, что отвезу тебя в футбольный лагерь в Сёдор-Телье?» да. А вместо этого я должен буду помочь вам с дедушкой сбежать из больницы. Да, но я хорошо заплачу. Я показал ему деньги, которые дал мне дедушка. Ты хорошо всё обдумал? Ну да. Тогда он сунул деньги в карман, пожал мне руку и захохотал так, что адамово яблоко запрыгало вверх вниз. Замётано, парень, сказал он. Я за свободу. И деньги мне пригодятся. Адам спросил, где я живу, как зовут папу и дедушку, имя и фамилию, как называется больница и в каком отделении лежит дедушка. Надо всё предусмотреть, сказал он. Конечно. Он всё записал в бланк заказа, который висел в пекарне у телефона. Теперь всё ясно. Встретимся в субботу без четверти 11. Я остановлюсь у калитки. и просигналил три раза. Спасибо, поблагодарил я. Когда я был уже в дверях, он швырнул мне свежеиспечённую булочку со сливками. Я вскинул руку и поймал её. Для собаки, сказал он и улыбнулся. По дороге домой я жевал булку и пытался свистеть. Высоко над крышами домов я заметил стаю перелётных птиц и подумал: "Вот и мы Скоро отправимся в путь.